Ваймс задумался над этой теорией, пока Фред Колон и еще кое-кто из командиров баррикад стояли перед ним на вытяжку все больше и больше нервничая, словно их поймали во время преступной игры «стукни в дверь и делай ноги». Стражники внимательно следили за выражением его лица, ожидая взрыва негодования. И как ни странно, в этой идее была своеобразная логика, правда исключающая такие понятия, как «реальная жизнь» и «здравый смысл». Они потрудились на славу боги, да перекрыть городскую улицу вообще-то не так уж трудно. Достаточно пары повозок, на которые следует навалить предмет меблировки и всяких хлам. С их помощью блокируются даже крупные транспортные артерии. Кроме того, если приложить немного усилий, повозки можно довольно быстро продвинуть вперед. А дальше все было совсем просто. К тому времени горожане соорудили довольно много маленьких баррикад, чтобы их можно было постепенно соединить между собой. и никто даже не заметил, как Народная Республика Паточной Шахты заняла почти четверть города. Ваймс сделал несколько глубоких вдохов. — Фред, — позвал он. — Да, сержант. Разве я отдавал такое распоряжение? — Нет, сержант. Не, Слишком много улиц. Слишком много людей, Фред. Лицо колонны посветлело. А мне, сержант, такой копов тоже стало. — Больше. К нам прибилось много стражников, и хорошие парни, и сержант Дикинс с нами, он помнит, как подобная заварушка происходила в последний раз. Поэтому он кинул клич и сказал, чтобы все здоровые мужчины, которые могут держать оружие в руках, присоединялись к нам, сержант. Их пришло много, сержант. У нас есть своя армия, сержант. — Вот как рушится мир, — подумал Ваймс. — Я тогда был просто молодым дураком и не видел этого. Я думал, что Киль командует революцией. Интересно, он тоже так думал? Но я же просто хотел сохранить мир на нескольких улочках. Я только хотел удержать горстку порядочных, хотя и глуповатых людей подальше от тупых громил, сумасбродных повстанцев и бездумной солдатни. Я очень-очень надеялся, что нам это сойдет срок. Может быть, монахи были правы. Изменить историю все равно, что перекрыть реку. Она неизбежно проточит себе путь. В толпе мужчин он увидел сияющее лицо Сэма. Поклонение герою, — подумал он, — такая слепнуть недолго. «Были — Были какие-нибудь проблемы? — спросил он Колона. — Думаю, никто пока толком не понял, что у нас тут происходит, сэр. У сестер Дули и кое-где еще там много чего творится. И кавалерийские атаки, и погодить погодите, новые подвалили. С вершины баррикады подал сигнал часовой. Ваймс услышал голоса по ту сторону укреплений. — Судя по всему, у меня очередные беженцы и сестер доли, — сообщил колонн. — Что прикажешь с ними делать, сержант? — Держать их подальше отсюда, — подумал Ваймс. — Мы не знаем, кто они. Мы не можем впустить всех. С некоторыми наверняка будут проблемы. Беда в том, что я знаю, что там происходит. Город превратился в филиал преисподней, и люди нигде не чувствуют себя в безопасности. Я знаю, какое решение приму, потому что сам это видел. Тут впору свихнуться. Он вот же я стою чистенький, развощекий мальчонка, еще полный наивных идеалов. И вот я смотрю на себя, как будто я какой-то герой, и я не посмею им не быть. Я приму глупое решение, потому что не хочу плохо выглядеть перед самим собой. И попробуйте объяснить это кому-то, кто еще не махнул пару стаканчиков. — Хорошо, пропустите, — сказал он, — но никакого оружия передает всем. — Прикажите разоружать людей? — ахнул колонн. — Подумай об этом, Фред. Мы же не хотим, чтобы здесь появились непоминаемые или переодетые солдаты. Прежде чем мы разрешим человеку взять в руки оружие, за него должны поручиться. Мне не хочется одновременно получить удар ножом. — И спереди, и в спину. — Да, и вот что, Фред, я не знаю, сколько у меня полномочий, и, вероятно, это не продлится долго, но я повышаю тебя до сержанта. Любой, кто захочет оспорить твою новую нашивку, пусть обращается ко мне. И без того уже довольно массивная грудь Фреда Колона заметно увеличилась в размерах. — Слушающий, сержант, и... и значит ли ты, что я все еще выполняю ваши приказы? «А, понял, понял. Верно. Я все еще выполняю ваши приказы». «Верно. Не двигайте больше баррикады. Перекройте боковые улочки. Удерживайте позиции. Ваймс, ты пойдешь со мной, мне понадобится гонец». «Я тоже довольно плиткий, сержант». Вызвался Шноби откуда-то из-за его спины. «Ну, раз так, Шноби, я хочу, чтобы ты сделал вот что. Выбрался отсюда и разведал, что где происходит». Сержант Диккенс оказался моложе, чем помнилось Ваймсу, но все же было заметно, что его пенсия уже не за горами. Он тщательно ухаживал за своими пышными сержантскими усами, нафабривал их и, очевидно, даже подкрашивал, и все еще мог похвастаться бравой сержантской выправкой, которой был обязан по тайному корсету. Ваймс припомнил, что Диккенс достаточно долго прослужил в Ангмарпоргской армии, хотя и был выходцем из Лаблодаза, Последнее обстоятельство выяснилось лишь потому, что он принадлежал к некой друидической секте, до того строгих правил, что ее приверженцы даже мингиров не ставили, и они категорически запрещали нецензурную брань, что для сержанта могло бы обернуться настоящей катастрофой, если бы сержанты не умели так отлично импровизировать. Сейчас он стоял на радушном обмылке на продолжении цепной улицы и командовал своей армией. Положа руку на сердце, ее вряд ли можно назвать армией. Не найдется даже двух одинаковых видов оружия, да и большинство из этих предметов, строго говоря, не являются оружием вовсе. Ваймс вздрогнул, увидев эту толпу. На мгновение перед ним промелькнули все бытовые свары, в которых он разбирался долгие годы. Когда на тебя наступают с настоящим оружием, ты знаешь, что делать. Но именно такие штуки, которые держат сейчас в руках новобранцы Диккенса, могут напугать стражника до дружи. Тесокие и топорики, привязанные к шестам, вертела, крюки для мяса. В конце концов, в этих кварталах проживали мелкие лавочники, носильщики, мясники и грузчики. Другими словами, сейчас перед Ваймсом, выстроившись в неровные шеренге, стояли мужчины, которые каждый день на самых законных основаниях совершенствовались в обращении с колющими и режущими предметами, по сравнению с которыми меч выглядит не страшнее шляпной булавки. Но было здесь и настоящее оружие. Люди частенько возвращались с войны, прихватив клинок или алебарду. Оружие? Да благословят вас, добрые боги, сэр. Конечно же, нет. Обычные сувениры. И меч, вполне возможно, использовался вместо кочерги, разбивая угли и помешивая поленья. Алебарда служила подпоркой для бельевой веревки, и их истинное предназначение давно было забыто. До сего дня. Вайнс уставился на жуткие металлические шипы конструкции. Все, что надо сделать этим людям, чтобы выиграть битву, это просто стоять на месте. Если враг атакует их с достаточным энтузиазмом, с другой стороны строя он выйдет уже только в виде фарша. — Кое-кто из них — стражники в отставке, старшой, — прошептал ему Диккенс. — А многие когда-то служили в полках, но ну, ты понимаешь. Есть и парочка инцов, которым не терпится увидеть какую-нибудь баталью. Ну ты сам знаешь, как это бывает. Что скажешь? Я точно не рискнул бы драться с ними, признался Ваймс. Но если на то пошло, я и командовать ими не хотел бы ни за что на свете. По меньшей мере, у четверти новобранцев были седые волосы, а кое-кто из них использовал свое оружие в качестве костылей. Даже если отдать этим развалинам приказ идти в атаку, у них же ноги отвернутся. — Они настроены решительно, старшой. — Охотно верю, но я вообще не хочу войны. — О, до этого дело не дойдет, старшой, — заверил его Диккенс. — Я видел в свое время парочку уличных баррикад. Обычно все заканчивается мирно. К власти приходит новый парень, людям становится скучно, и все расходятся по домам. — На ветру же чокнутый, — сказал Вэмс. — Назови мне нормального, для которого свет клином сошелся на кресле Патриции, старший, — откликнулся Диккенс. Он не обращается ко мне, сэр. Он зовет меня старшой. А ведь он старше меня, подумал Ваймс. Что ж, придется соответствовать. Сержант, сказал он, я хочу, чтобы ты отобрал двадцать лучших своих людей, которые имеют боевой опыт, которым можно доверять. Пусть будут наготове у расхлябанных ворот. Дикинс выглядел озадаченным. Но они же заколоченные, старшой, и они же прямки за нами. Я думал, может, у ворот, сержант. — повторил Ваймс. — Они должны следить, чтобы никто не подкрался и не открыл решетку, и усильте охрану на мостах. Поставьте там какие-нибудь заграждения, ловушки, натяните проволоку. — Я хочу, чтобы всем, кто попытается напасть на нас, перебравшись через мост, пришлось очень плохо. Улавливаешь? — Ты что ты разузнал, старший? — Диккенс склонил голову на бок. — Скажем так, я пытаюсь думать, как противник, понимаешь? Ваймс придвинулся к нему вплотную и понизил голос. — Ты разбираешься в военной истории, Дай. Ты понимаешь, что никто в здравом уме не попрет против баррикады. Он постарается найти слабое место. — Там внизу есть и другие ворота, сташой. засомневался Диккенс. — Да. Но если они возьмут расхлябанные, то выйдут на улицу Вязов и ударят оттуда, откуда мы не ждем, — пояснил Ваймс. — Но ты же все равно ждешь их, сташой." Ваймс ответил ему лишь бесстрастным взглядом, который сержанты расшифровывают довольно неплохо. — Будет сделано, старшой! — с энтузиазмом выкрикнул Диккенс. — Но я хочу, чтобы на всех баррикадах оставались вооруженные люди, — сказал Ваймс. — И будьте готовы снарядить один-два патруля в районах, где могут возникнуть проблемы. Не мне учить тебя, как это делается, сержант. — Верно, старшой! — и Диккенс, ухмыльнувшись, чеканно отдал честь. Он повернулся к своему ополчению. Итак, сброд! — Вижу, что многие еще помнят службу! — прокричал он. — Кое-кто из вас был в полках? Кто знает песню «Наши ангелята»? Воздух взмыло несколько серьезных сувениров. — Вот и славно! Значит, у нас же есть хор! Это солдатская песня. Усекли? Вы не похожи на солдат, но, клянусь, богами я добьюсь, чтобы вы хотя бы пели, как они. Шахом марш! Подхватывайте на ходу! — Ай-два! наш «Наши ангелята»! «На небо взлетают выше, выше, выше всех!» «Пойте, мамины дети!» — марширующие подхватывали припев за теми, кто знал слова. «Как они взлетают, на небо взлетают выше, выше, выше всех!» «Головы вздымают, головы вздымают выше, выше, выше всех!» Самозабвенно выводил Диккенс, когда колонна завернула за угол. Ваймс вслушивался в затихающий припев. — Славная песенка, — сказал Сэм, — и Ваймс лишь теперь вспомнил, что слушает ее впервые. — Это старая солдатская песня, — сказал он. — Да что вы, сержант, она же об ангелах. — Да, — подумал Ваймс, — и ты поразеешься, когда услышишь все куплеты. Боги милосердные, что только не вздымаются в воздуху этих ангелят по ходу песни. — Это настоящая солдатская песня, — повторил он, — сентиментальная и немного похабная. Насколько я помню, ее пели после сражений. — Я видел, как старики плачут, когда она звучит, — добавил Ваймс. — Почему? Она же такая веселая. — Они вспоминают тех, с кем больше никогда ее не споют, — подумал Ваймс. Ты сам поймешь. Так и будет. Я знаю.